дело, как храм души, сердце иная коста. Локонов крип дешинь в землю роняет властно, губы целуют дол. Локти в груди прижаты, комната полна стол, собрана смерть и жатва. Посередине гроб, чёрный нелепый холмик. лентарет, что с взоглядом навек запомнить брачных цветов контраст. Призрачный взгляд на вещи и как зловещий растер у изголовей свечи. А за окном бурга скалится в ночь ехидна, муторна и долга, скорбная понехида искренних слёз потоп. смоет, что сердце сумило нишной челивый пол медным кочнёк кодилом выплаканный глаза ищет, куда покрыться бисером назав траурные ресницы злую судьбу кляня сердце надрывно бьётся как же вам без меня жить, поживать придётся «Я-то не пропаду, я иноходцем грозным, Перекусив узду, дыбом промчу по звёздам, Сынов земных стихий, ночь разорву, бушу я, Жаль, что свои стихи больше не напишу я, Жаль, что не встану в ряд с вечными и живыми, Кончен ли мой обряд?» Выпитом жизни вымирает Полно ворон надо мной каркать Крыльев тьмы попридержи взмах Я в предутренней росы в бархат Можил души своей страх. День последний мой уже близок. Лежит пятх и вечной тьмы сон. В твой я опрометчивый список золотой строкою внесён. Не сочатся прошлых дней раны, крепкост тянут на груди, жгут. Богов в гости мне пока рано, рад бы, до да грехи не дают. Сброшу их роском любви в башню, пусть зайдёт в легущее ночь. И поверь, не будет мне страшно, когда горло Маринетца кровь вьёт стремительный дрожью борзды усталых морщин, когда наказание божье ляжет перекрестием осин. Что ж, бесснуйся демон крылатый, торжествуй, агатовый глаз. Был я верен жизни когда-то, стану предан смерти сейчас. держи мою щевластью кан вечной мукой в воду когда крыть тьмы вот на счастье на земные веки падут и заплачут кровью иконы распластав всех грешников сниц когда жизнь мою чёрным эфиром в понял от стана отлегло от чумел углы глухим набатом всё что сердце моё ветренное жгло всё что душу мою мучило когда-то разбрелось по самым дальним уголкам оплетая сурогатную свободу лиши лунный квадрат хоть хочет с потолка сквозь дождливые оконные разводы Лишь кал жужжит мерцанием свечи, все вопросы, что незаданные остались. И порывом ветер за окном рычит, и часы настенные в тревоге встали. И под низ сумасходящих проводов гулко стонет телеграфная тренога, обнажился сердце бархатный покров. от дней боль, как нищил с порога в доме сурочьем, а в душе светло растворилось капли яда смерти жало отбоева от старан от легов всё, что тело мое бренное терзало Когда-нибудь и к нам придет зима И на незримых белоснежных пяльцах Натянет бесконечность полотна Клубок снежинок сжав хрустальных пальцев И ляжет нить причудливый узор На серебристом гладком покрывале И скроет хмурый осень и позор В веселом снежном вихре карнавале и постучится в каждое окно еловые лапы збукли серпантина и вьюги закружит, верите, но окутов нас прозрачнейшим сатином и рассмеётся бархатом с небес стирая грань меж будущим и прошлым и даже мудрый подмосковный лес проснётся сладкой ватой припорошенный И замелькают быстрые коньки Взрезая гладь пруда вдали от дома И станут дни безудержно легки А мы с тобой, влюблённо-невесомы Мы будем ослепительно пьяны Ловя снежинки тёплыми губами До той поры, пока капель весны Не сотворит весны Иное чудо с нами. Срезая с души тонкий пласт слезами кровлю обречённа. Я сбросил ненужный балласт с любви, откровенник тёмный днём. Вдохнуть бы Да огненный ёж пронзил моё горло шипами Забыть бы, да сладкую дрожь Рождает стремительно память И каждый полночный звонок Тоски обрывая шпагаты Бросает меня со всех ног К пылающему аппарату И в спешке забытая вещь Её от чего-то дороже вдруг станет Идеи в месте клещи заёрзают нервно под кожей. Открытки и письма в окно бросаю, как слёзы в подушку. И даже хмельное вино не лечит усталую душу, как старенький фотоальбом. Мгновение счастья я листаю, уткнувшись в потресканный угол. холодная крошево стали ранимая прежде душа уже огрубев не признает что только любовью душа сердца вдохновенно пылают какая острая утрата Беспомощно осознавать, что жизнь, летящая к закату, Уже не повернётся вспять. Какая в сущности нелепость Холодной кожей ощутить В конце тоннеля проблеск света и пульса рвущуюся нить. Какая дерзкая насмешка Слёз реки и сушивщикой Другим оставить жизни спешку. И вечной обрести покой. Какая скорбная потеря Стать эфемерным существом И вечно с тяжким вздохом смиря Лелеять жизни колдовством. Какая глупая бездарность Отринув липкой смерть тягать. Прекрасной жизни миг, Как данность неблагодарно принимать. Асколки сердец под ногами, и где-то средних моё, разнузданное снегами, обглоданное зверями, пылает огнём конвульсий, дырая аорту в снег, стремиясь переправить пульс, желанный для жизни бег. К вам тадом из раны брызжит безжалостный оранжет, и сотни сломанных жизни в холодном пако вежат. Их режут со злобой люди кинжалом своих подошв. Отринув огонь прелюдий, не ставя любовь ни в грош. Прогадая на взрыв от боли в бездушной слепой резне, Не свыхнется сердце с ролью отвергнутого извне. Так сколько вам нужно, сколько признаний в любви из-под воли, разбитых сердец, осколки душе причиняют боль, и Бог вам не дай в безумие, схватившись за страсть нить, бездушной любви полнолуния всей кожей ощутить, и чахнуть, теряя силой, намучившись с нею всласть, чтобы в месиве братской могилы разбитых сердец пропасть, где каждый Я стонук, каждый с собою нацарапал суть, отвергнутую однажды любовь никогда не вернуть. Приди ко мне, мой леха старый, приди, я отварю неструшу, но не забудь с собой отвара, чтобы спасти больную душу. Душа вывернулась наизнанку. Всё, что за годы накопила. Приди хоть в ночь, хоть с позорамку, приди. Мне всё остертело. Приди скорей на бухливыены. Твой дар мне нужен как забвенье. Приди. Как сильно давят стены. Приди, кричу я в выступление. Я ждал тебя, года считая. А где же ты? Нет больше мочи. Приди, шепчу я, умирая. Приди. Мне очень плохо. Очень. Надеф лохмотье психопата белилами лицо покрыв. Блуждал я в улочках Арбата, как злой пиеро, лицо скривив, размазав грустную улыбку слезу чернил, пустив из глаз. Я шёл в театр в тумане зыбком, будто на казнь в последний раз, ловя в толпе недоумение, восторг, сочувствие и страх. Я выносил на представление себя на согнутых ногах. Покривляясь, пел куплеты нудно, читал дурацкие стихи. Я душу обнажал прилюдно, пытаясь искупить грехи. Я больше не подвластен боли, и в сердце тьмы сомнений нет. Познав исход земной ее доли, внутри себя нашел ответ. Я вышел, наконец, из тени, молчать нет больше сил. Кричу! Я перед вами на коленях. Я исповедоваться хочу. Финал. Окончена картина. Всё начинается с конца. Я бью поклон, молясь за сына Святого Духа и отца. Я в мольбе пред тобой на коленях стою, и в груди сердце стук отдаётся. Из религии я только одну признаю, что твоей любовью зовётся. Мне дороже тебя никого в мире нет, и под властью неюным гетром, пред тобой, как пред Богом, даю я обет быть до гроба слепым одновером. Не поддамся соблазнам и не согрешу, не нарушу священных устоев. Причастить своих таинств. Тебя я прошу, коль считаешь, что я их достоин. Я святую любовь буду трепетно чтить, Свято веря, что только отныне, Не лукавя, смогу я в согласии жить, Прикоснувшись к желанной святыне. Ни грозы, ни бури. Ничего в тот момент на свете не случилось. Просто у человека одного сердце, жить устав остановилось. Не было ни паники, ни слёз. Не кричал он, не дрожали руки, лишь по телу пробежал мороз и застыли в его мире звуки. Не успел он даже осознать, от чего так глупо получилось. Просто тихо и перестал дышать. Просто смертью радость дней сменилась, а вокруг всё так же жизнь текла. Ветер выл, срывая с веток листья, но ну, а на его портрет легла полоса от чьей-то чёрной кисти.